Суп. Позади беззвучно закрылась входная дверь. Вальдемар Неонович барским движением придвинул люсенький стул, сел напротив и великодушно улыбнулся, делясь с нею своей уверенностью. Он чувствовал себя превосходно. Лицо его благоухало значительностью и даже, как ему казалось, многозначностью. ресторан на и «Наиреспектабельнейший, с улицы не зайдешь, сугубо по личному ангажементу хозяина, каково и невозможно ни купить, ни вымолить, ни заполучить через иные скользкие услуги или знакомства». Вальдемар Неонович огляделся. Золото интерьера радовало глаз мысленистыми бликами. Похотливые амуры и купидоны изучали его слеповатыми наспех вылепленными глазенками – во всей огромной зале их столик был единственным и располагался в самом центре собственно это был необычный столик а гигантский стол английского дуба узкий длиной метров тридцать стоявший когда то не иначе как во дворце какого нибудь глубококрового гражданина Вальдемар Неонович даже утомился одышкой, пока шел к Люсенькиному месту напротив, чтобы усадить ее, а потом обратно. Поэтому его благоухающее значительностью лицо несколько намокло, и он утерся салфеткой и заправил ее в воротник рубашки. — Исключительное место! — упоительно пропел он вслух. Весть о необычном заведении, в которое невозможно попасть, покуда тебя не пригласят, быстро облетела высший свет города Хряпова. Побывавшие здесь смотрели на прочих с мягким презрением. Ни деньги, ни положение не могли поднять человека столь же высоко в глазах общества и в его собственных, как обед в этом ресторане. У заведения не то что название не имелось, даже вывески. Впрочем, и без того все знали, что это за таинственный дом на берегу Хряпинского пруда. Точнее, все те, кому надо знать. Говорили, что пруд когда-то был морем, но давно отделился от него, зарос ряской, а сокой даже несколько пованивал и поквакивал, но по привычке считался самым респектабельным местом города и использовался для выгула местного достопочтенного общества». Да и ничего более значительного в городе Хряпове не было. Нельзя сказать, что Хряпов являл собой никчемное пятно или иное недоразумение на поверхности Европы. Тут как посмотреть. Не Париж, конечно, но некоторые хряповцы могли три раза в день позволять себе такое, о чем не всякий парижанин мечтал хотя бы раз в жизни. Вальдемар Неонович пошарил взглядом по столу, но меню не обнаружил. «Это ж тебе не кабак», — догадался он и улыбнулся собственной простоте, но тут же напрягся. Рядом стоял человек странного вида, в пузырявом трико и рваной некогда белой майки. Он обдал Вальдемара Неоновича злобным недовольным взглядом и запахом вчерашней водки и поставил перед ним тарелку. Даже не поставил, а бесцеремонно сунул под нос. «В тарелке!» В белесой жиже плавали серые толстые ломти слипшихся разваренных макарон. Это был молочный суп, искусно доведенный до безобразного совершенства. Вальдемар Неонович в растерянности и оглушенности разглядывал тарелку и ее содержимое. В запруде умирающей лапши торчала алюминиевая ложка, и рука непроизвольно ухватила ее и начала размешивать завал. Даже вид этого варева вызывал отвращение. — Чего нос воротишь? — звук голоса вывел Вальдемара Неоновича из-за Это какая-то нелепица, — заговорил он, пытаясь выглядеть спокойным, но чувствуя тщетность этого стремления. Значительность начала неравномерно кусками сползать с его лица, таща за собой и многозначность. Он посмотрел на Люсеньку, ища поддержки, но Люсенька сидела напротив совершенно растерянная и испуганная и водила ложкой по своей тарелке. Над ней возвышалась неухоженная женщина в выцветшем подштопанном халате и бегудях. — Нельзя ли позвать управляющего? Тут, очевидно, происходит досадное недоразумение. — а Снегурочку тебе не позвать, бери ложку и ешь. Вальдемар Неонович хотел возмутиться, и он даже возмутился, но человек в триконе постижимым образом сковывал его желание встать и уйти, и возмущение разлилось внутри самого Вальдемара Неоновича, наполнило его тяжестью и неподвижностью, и через ноги проросло в пол незримыми корнями. Если бы проникнуть, дотянуться ими до самой земли, и хоть так выбраться из этого дома... Он взял ложку и потрогал ею жижу, похожую на разведенную известь. Тонкая пленка, уже прихватившая поверхность супа, заколыхалась и надломилась. — Тут пенки, — прошептал Вальдемар Неонович. — Сам виноват, съел бы сразу, было бы без пенок. Разогнав ложкой комья, он зачерпнул немного молока, поднял и тоскливо прикрыл глаза, проглотил. Вот. «Так, еще одну!» Молоко было невкусным, перекипевшим с сладковатым привкусом гари. «Гущу не оставляй! Черпай все подряд!» Склизкая макаронина, облепленная лоскутами пенок, своим холодным прикосновением вызвала судорогу омерзения. Вальдемар Неонович отбросил ложку и зажмурил глаза — Тяжелая рука тут же въехала в затылок так, что лязгнули зубы. В глазах побелело и поплыло. Края гигантской тарелки окружили Володю со всех сторон. Он попытался дотянуться до них, но соскальзывал обратно в молоко, путался руками в вязких клочьях пенки. Сплетение взбухших макарон опутывали его и тянули на дно. Слеповатые амуры и купидоны попрятались... Над фарфоровым горизонтом стояла огромная фигура человека в грязной майке. Он склонился и рассматривал трепыхавшегося в супе человека. Фигуру в майке подвинула голова в бегудях и недовольно поджала губы. Володя протянул руки вверх и закричал, прося о помощи. В распахнутый рот влилась комковатая молочная жижа и превратила крик в хрипящее бульканье. Он чувствовал, что захлебывается, но продолжал открывать рот для следующего крика. — Устроил каприза на пустом месте. Одно мучение с тобой. Женщина забрала пустую тарелку. Мужчина принес счет. Вальдемар Неонович бросил на стол бумажник и вышел. Люсенька уже сидела тут на скамейке, вымокшая, видимо, от слез. Вальдемар Неонович побрел вокруг пруда. Люсенька осталась. Он сделал несколько чавкающих шагов и остановился у края черной воды. Посмотрел под ноги на колышущееся отражение мальчика и наступил на него еще раз. Отражение вздрогнуло и смялось. Вальдемар Неонович продолжил наступать на него все глубже, входя в мазутистую лужу. Погрузившись по пояс, подался вперед, пытаясь поймать отражение, Морская вода послушно разошлась и подхватила его. Он поплыл в полную силу, легко рассекая чистую бирюзовую волну. Оставив берег далеко позади, перевернулся на спину и доверился воде. Размеренно покачивая одними ступнями, поплыл обратно. Растянулся на песке, зарылся. Мама с утра поставила тесто для пирога. И отец хитро подмигнул и пообещал прийти с работы пораньше и соседская девочка Люся ждет его, хотя и делает вид, что терпеть не может. Володя встал и зашагал навстречу огромной, чудесной, радостной жизни, где все будет таким же настоящим, как это море. Он оглянулся. Море казалось бесконечным и бездонным.